Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее, большой письменный стол, заставленный разною бронзовой и фарфоровой мелочью, заваленный бумагами, чертёжными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты. А под ними стояли два низеньких турецких дивана с шёлковыми мутками. Кудряш, обняв Васили Петрович за талию, подвёл его прямо к дивану и усадил на мягких туфиках. «Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища», — сказал он. «Я тоже, знаешь ли, приехал как в пустыню, и вдруг такая встреча. Знаешь ли, Николай Константинович, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний. О чем это? Как о чем? О студенчестве». — А времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Помнишь, что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело. Сигару хочешь? Регалия, империалия или как там ее? Знаю только, что о полденьях штука. Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность. вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил её и сказал: "Николай Константинович, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет и у тебя такое место?" "Что место? Место, брат. Плюнь да отъиди." "Как же это? Да ты сколько получаешь?" "Каких жалования? Ну да, содержание." «Жалование получаю я и инженер, губернский секретарь Кудряшов Второй, тысячу шестьсот рублей в год!» У Василия Петровича вытянулось лицо. «Как же это? Откуда все это?» «Эх, брат, простота ты, откуда?» «Из воды и земли, из моря и суши, а главное, вот откуда!» И он ткнул себя указательным пальцем в лоб. Видишь, вон из картинки, что по стенам висят? Вижу, ответил Василий Петрович, что же дальше? Знаешь ли, что это? Нет, не знаю.